Давайте попробуем смоделировать вот такую ситуацию. Представим себе на минуту, что эскадрилья атомных бомбардировщиков Соединенных Штатов Америки неожиданно перенеслась во времени назад. И вот теперь они летят над Европой эпохи королингов в 800 году нашей эры. Тысячи крестьян, солдат, монахов видят и слышат их. Новость достигает ушей короля, и тот приказывает собрать совет по исследованию этой загадки. Этот совет включает в себя эрудита и знатока древнегреческих документов, придворного астролога, парижского архиепископа, двух теологов, придворного медика, командующего королевской кавалерией и императорского шута. Каждый член Совета получает лишь те сообщения, которые относятся к его компетенции. Само собой, разные люди в различных районах видят загадочные объекты иногда ночью, иногда днем. Так как ни один из наблюдателей раньше ничего подобного не видел, они станут описывать увиденное обычными словами, и, скорее всего, их описания станут отличаться друг от друга, ибо свидетели не знают данных предметов. Более того, большинство наблюдателей станут говорить, что видели летящее распятие и слышали потрясающий горизонт крики Христа. Эти сообщения поступят к архиепископу, который, владея большим объемом информации о Христе, может их основательно переработать, не обращаясь за помощью к другим членам Королевского Совета. Ночью многие крестьяне и пастухи видят странные огни, перемещающиеся с грохотом по небу. Такие сообщения представляют интерес для астролога, который надолго запирается в своей обсерватории и тщательно все анализирует. В это время Эрудит снова и снова перечитывает труды Геродота и Платона и приходит к малоутешительным выводам. Ничего похожего... На данный случай эти авторы не описывают, нет даже намеков. Но он отмечает для себя, что душу человека часто посещают разные мысли и видения, и можно по-иному интерпретировать старые туманные мифы. Он в задумчивости удаляется в библиотеку и больше не участвует в коллективном обсуждении происходящего. Придворный медик собирает сотни сообщений, сделанных крестьянами в разных концах королевства, которые описывают огромных птиц, летающих по небу с шумом и ветром. Но это не вызывает удивления у высокообразованного мужа, он приходит к выводу, что все эти факторы, кажущиеся странными только простолюдиным, на самом деле вызваны ранней миграцией некоторых видов перелетных птиц. Птицы летают против ветра, отсюда и шум. Конечно, невежественные крестьяне во всем хотят увидеть божественные знаки. Командующий королевской кавалерией страшно рассержен, ибо с ним никто не консультируется. Он вынужден признать, что объекты не представляют опасности для империи, так как они, как все видели, не вооружены ни луками, ни дротиками. Но наблюдать за ними на всякий случай необходимо, А для этого нужны деньги немалые, хотя бы из казны королевского флота. Но нису не дают, поэтому главный кавалерист запевает и выходит из игры. Между тем императорская дочь влюбляется в красавца-принца, и внимание всех целиком переключается на эту тему. Чуть позже один крестьянин сообщает о своем видении, Работая в поле, он неожиданно услышал необычный шум и увидел вывалившуюся из-за облаков гигантскую птицу, окруженную огнем и дымом, которая упала в океан недалеко от берега. Через несколько мгновений в небе распустился большой белый цветок с фигуркой, напоминающей человеческую. Странное существо приземляется за верхушками больших деревьев и исчезает в лесу. Через десять минут крестьянин видит, как из-за деревьев выходит странный человек в зеленой одежде с какими-то непонятными трубками, подходит к нему и говорит на непонятном языке. Убедившись, что его не понимают, он поворачивается и уходит. Крестьянина с пристрастием допрашивают, но так как он не пьет и в здравом рассудке его казнят, как колдуна. Астролог выпускает в свет книгу на латинском языке, где пытается по-своему трактовать движущиеся по небу огни. Он делает вывод, что грядущий год будет сырым летом, а у короля родится шесть внуков. Его повышают в чине и платят вознаграждение. Церковь увеличивает количество проповедей по стране, призывающих к неверию в дьявольские шутки. Шут пишет балладу, в которой говорит, что все на свете шутка, и что смешно смотреть в небо, когда внизу столько красивых девушек. Нам представляется, что разница между этой шуточной схемой и современным официальным подходом к изучению феномена НЛО крайне незначительна. Основные черты механизма постижения истины идентичны, Они не изменились за века, в процессе участвуют различные специалисты, нет только аналитиков. Действительно, любому историческому периоду развития общества, любой цивилизации соответствовало свое представление об окружающей нас реальности, своя сумма о ней, сквозь призму которых люди воспринимали феномен природы. Ангелы и девы, эльфы и летучие голландцы древности и средних веков, Аппараты наших дней, проявления тех же законов космоса, наблюдать за которыми нам дано через ограниченные возможности наших органов чувств, осмысливать в пределах горизонта, доступного нашему разуму. Слово доктору физико-математических наук Барашенкову. Расчеты теоретиков говорят о том, что Вселенная, возможно, состоит из двух наложенных один на другой, очень слабосвязанных, почти прозрачных, друг для друга миров, совпадающих всеми своими точками опоры, каждый из которых как бы тень другого. Два вида материи, обычная и очень слабо с ней взаимодействующая, теневая. А если это так, то, может быть, Мы живем где-нибудь на дне океана или среди горных вершин, и вокруг нас плавают или бродят тени его жителей. Можно ли установить с ними связь и вообще каким-либо образом прощупать теневую половину Вселенной? Иными словами рассуждает ученый, вполне возможно, что по соседству с нами в том же пространстве и времени существует параллельный мир-невидимка, в точности такой же, как и наш, а может быть и совсем не похожий, ведь несмотря на дождественность физических законов, реальные условия сильно отличаются даже на соседних планетах. А тут речь идет о мирах расставшихся. 15-20 миллиардов лет назад В этих мирах должны быть одинаковыми наборы элементарных частиц, атомных ядер простых и сложных молекул словом, все, что определяется физическими законами так же, как и у нас вещество теневого мира должно быть разметано по пространству в виде звезд и галактик проходящих те же стадии эволюции что и наблюдаемые нами космические объекты. А вот более тонкие материальные структуры, зависящие от тонких химических и биологических процессов, могут быть весьма неожиданными. Можно гадать и строить самые различные предположения, насколько разошлись в своем развитии две независимые половинки Вселенной. В частности, если допустить, задается вопросом, Исследователь, что мы и вправду живем Среди равнин и гор теневого мира Рядом с его жителями То можем ли мы сообщить им Что-нибудь о нас самих? Оказывается, можем Хотя мы и проходим друг сквозь друга Как тени Точные приборы способны зафиксировать гравитационное излучение наших тел. А с помощью специальных приемников и генераторов гравитационных волн можно было бы обмениваться информацией. В некоторых лабораториях работает сейчас над созданием приемно-передаточной гравитационной аппаратуры. Не исключено, что с ее помощью можно будет даже переместиться в теневой мир.